Это было опирающееся на реальность произведение фантазии. Худощавый, высокого роста, с благородной сединой и преждевременно состарившейся душой иезуит, он великолепно умел присмикаться перед вышестоящими, но с подчинёнными был жесток и груб. Я чувствовала к нему какую-то жалость, ибо слабые и больные люди Всегда располагали моё сердце к милосердию. Его слабость состояла в бесхарактерности. Он не имел смелость быть самим собой, лишь на фотографии для паспорта, в бане и в ватерклозете. У него была неизлечимая болезнь. Он всё время грыз карандаши, сгрызая начисто, без остатка по полдюжины в день, от чего страдал вечными головными болями.